После нескольких сигналов ответил автоответчик голосом Светберга. Теперь Валандер был совершенно уверен, что-то случилось. Он оделся и спустился к машине. Дул довольно сильный ветер, но жара не спадала. Через несколько минут он поставил машину на центральной площади и пошел пешком к малой Норрегаттон, где жил Светберг. В окне горел свет. Валандер почувствовал облегчение, но только на секунду. Почему он не снимает трубку, если он дома? Валандер подергал подъездную дверь, заперта. Кода он не знал. Он достал из кармана перочинный нож, выбрал самое толстое лезвие и осторожно просунул в щель. Замок открылся. Сведберг жил на самом верхнем третьем этаже. Валандер, задыхаясь, взбежал по лестнице и прижал ухо к двери, ни звука. Открыл лючок для газет. Тишина. Он нашел кнопку и услышал в квартире звонок. Он позвонил трижды, потом начал колотить в дверь. Попытался обдумать ситуацию. Он не должен ничего предпринимать в одиночестве. Святое полицейское правило. Сунул руку в карман. Мобильник, разумеется, остался на кухонном столе. Он спустился вниз, подложил камень, чтобы дверь не закрылась, и нашел телефон-автомат на центральной площади, набрал номер Мартинсона. — Извини, что разбудил, но мне нужна твоя помощь. — А что случилось? — Ты нашел Светберга? — Нет. — Значит, случилось. Воцарилось тягостное молчание. Валандер понял, что Мартинсон принял его слова более чем всерьез. — Я жду тебя на малый Норрегаттон. — Максимум десять минут, — сказал Мартинсон. Валандер дошел до машины и открыл багажник. Там лежали кое-какие инструменты, завернутые в грязный пластик. Он достал монтировку и вернулся к дому сведберга Через десять минут рядом с ним затормозила машина Мартинсона — Валендер заметил, что Мартинсон надел пиджак прямо на пижаму. О чем ты думаешь? Не знаю. Они поднялись по лестнице. Валендер попросил Мартинсона позвонить еще раз. Никто не открывал. Мужчины переглянулись. Может быть, у него запасной ключ в кабинете? Валендер мотнул головой слишком долго. Мартинсон отошел в сторону. Он знал, что сейчас последует. Валендер достал монтировку и взломал замок. Глава четвертая. Ночь на 9 августа 1996 года была, пожалуй, одной из самых долгих в жизни Курта Валендера. Когда он на рассвете покинул дом на малой Норрегаттон, у него по-прежнему было ощущение, что это происходит не с ним, и во всяком случае не на его. Он словно спал, и снился ему совершенно непостижимый кошмар. Но все, что он видел этой ночью, было реальностью, и реальность эта была хуже любого кошмара. Много раз за свою жизнь он видел последствия жестоких и кровавых драм. Но, взламывая замок на двери сведберга, он даже предположить не мог, что его ждет. У него еще до этого были нехорошие предчувствия, и он был прав. Они, стараясь ступать тихо, словно на вражеской территории, вошли в темную прихожую. Он впереди, Мартинсон, чуть сзади. Из-за закрытой двери в гостиную пробивался свет. Валандер слышал... За спиной тяжелое дыхание Мартинсона. Он открыл дверь и отпрянул. Так что чуть не сшиб Мартинсона, тот перегнулся и тоже заглянул в комнату. Валандеру показалось, что Мартинсон застонал. Этого ему никогда не забыть. Как Мартинсон стонал, словно больной ребенок, глядя на то немыслимое, что предстало их глазами. Светберг лежал на полу гостиной, с ногой переброшенной через опрокинутый стул. В странной позе, как будто у него вдруг не стало позвоночника. Валлендер стоял в дверях, окаменев от ужаса. Это был Светберг. И он был мертв. Человека, с которым он проработал много лет, больше нет. Его странно перекрученный труп лежит перед ним на полу. Он никогда не сядет на свое обычное место на длинной стороне стола, не будет почесывать лысину карандашом. Впрочем, теперь у Светберга не было лысины. Половина черепа была снесена. Чуть поодаль лежала охотничья двустволка. Брызги крови были повсюду. Даже на стене, в нескольких метрах от упавшего стула. Валандер стоял неподвижно, с колотящимся сердцем. Он знал, что эта картина никогда не исчезнет из его памяти. Мертвый Светберг. Его изуродованная голова, прокинутый стул и ружье на красном ковре с голубым кантом. Вдруг пришла в голову и мысль. Теперь Светберга не будет... Мучить его паническая боязнь ос. Что произошло? Срывающимся голосом спросил Мартинсон. Валандеру показалось, что Мартинсон вот-вот заплачет. Сам он, словно, бы не до конца, осознавал происшедшее. Святберг погиб? Это невероятно, этого не может быть. Сорокалетний полицейский почему он должен погибнуть? Он должен сегодня сидеть на оперативке. Святберг с его лысиной, боязнью ос! с привычкой в одиночестве ходить в сауну по пятницам. Тот, кто лежит на полу, не может быть Светбергом. Это кто-то другой, похожий на Светберга. Валандер инстинктивно посмотрел на часы. Десять минут третьего. Они постояли несколько мгновений в дверях и снова вышли в прихожую. Валандер включил бра и увидел, что Мартинсона бьет крупная дрожь. Интересно, как он сам выглядит со стороны. Полный наряд, — тихо сказал он. На столе в прихожей стоял телефон, но автоответчика тут не было. Мартинсон кивнул и взялся было за трубку. «Подожди!» — остановил его Валендер. «Надо подумать». «А что было думать? Может быть, он все еще надеялся на чудо? Что Светберг вдруг встанет у них за спиной и скажет, что все это им только померещилось?» «Ты помнишь номер Лизы Хольгерсон?» — спросил он. У Мартинсона была редкостная способность запоминать адреса и телефонные номера — Их было двое таких — Мартинсон и сведберг Теперь остался один Мартинсон. Мартинсон, заикаясь, пробормотал номер. Лиза Хольгерсон взяла трубку после второго сигнала. Наверное, телефон стоит у нее на ночном столике. «Валандер!» «Извини, что разбудил». В ее голосе не было ни малейших признаков, что она спросонья. «Хорошо бы ты сюда приехала. Мы с Мартинсоном в квартире сведберга на малый Норрегаттен. сведберг мертв». Он услышал, как она застонала. «Что случилось?» «Не знаю». Выстрел в голову. «Ужас какой!» «То есть убийство?» Валандер подумал про ружье на полу. «Не знаю. Убийство или самоубийство? Не знаю».